Проснулась я от того, что меня будил призрак. Как будил? Единственным доступным способом. Он вопил: "Катриона! Я за неё!" Открываю глаза и вздрагиваю от пристального взгляда красных пустых глазниц. "Зачем так кричать? Уже утро", ласково прошептала Ракул. "Спасибо". Я огляделась. Динара нигде не было. На столе лежали сложенные стопкой листочки, исписанные его твёрдой рукой. Позёвывая, начала просматривать. Но что сказать? С интриганами Динар разобрался, истоки проблемы нашёл, недовольных и подстрекателей тоже выявил, восタргаясь его работоспособностью. Как спалось? Рыжий возник в дверном проёме. Плохо, честно ответила я. Где был? У меня после одной принцесочки рука затекла. Пришлось размяться. Он подошёл, сел рядом, с интересом наблюдая за тем, как я просматриваю им же исписанное. "И как тебе? Ты удивляешься, как и всегда?" приятно слышать отозвался рыжий. И в этот момент он мне таким родным показался, словно я знала его тысячу лет, а может и больше. Пусть я Лорой завела бы песни великом предназначении и истинной любви, но я Ларианой никогда не буду, да и любить, как выяснилось, особо не умею. Стоит лишь вспомнить Аршана, как легко я отказалась от того, к кому стремилась всем сердцем. Едва на чашу весов легло доверие кессяря. Чего такая хмурая? Тёплые руки снова обняли за плечи. Замуж за Аршана я не выйду. Ну, как раз в этом я и не сомневался, самодовольно проговорил рыжий. Да? я искоса взглянула на него и чуть повысила голос. Оракул дай ответ. Лишь да или нет. Напомнил правило призрак. Этого вполне достаточно. Один арт нахмурился, но молчит и смотрит на меня. Оракул, то, что я видела, было сном. Повисло напряжённое молчание. Рыжий продолжал меня обнимать и глаз с меня не сводил, но беспокойство в его взгляде присутствовало. Оракул, напомнила я о приказе. Катриона, ваш вопрос мне непонятен, ответил призрак. Динар откровенно ухмыльнулся. «Ну и ладно, мы пойдём другим путём. Я же не только в Утримана, я ещё и Астримана. У нас всегда есть запасной вариант». «Оракул, Динар Грахсован является моим мужем по обычаям орков?» Я замерла, ожидая ответа. И он последовал. «Нет». Рыжий откровенно расхохотался и, утирая несуществующие слёзы, укоризненно заметил. — Кат, в том, что у тебя с воображением не все в порядке, я убедился, еще выслушивая сказочку про одинокого орка. Но чтобы все было настолько плохо. И он снова захохотал. А я сидела и думала над тем, что, кажется, ошиблась. Ошиблась. Такое со мной пусть редко, но бывает. Тогда я решила конкретизировать информацию. — Оракул, Аршхан из свободного клана является моим мужем? И ответ на этот раз был ожидаемым. — Нет. Это радует, произнёс Динар. А можно теперь я задам пару вопросов? Обойдёшься. Я решила таки придать ситуации чуть больше конкретности. Оракула я люблю Динар грохсована. Неожиданно завершил мой вопрос Динар. Призрак одарил нас недобрым взглядом и неожиданно ответил: "Разбирайтесь между собой сами". И исчез. Мы с Динаром остались одни, и настроение у меня было убивательное. Меня сейчас гораздо больше другой вопрос интересует. Я была просто в ярости. Зачем? Вот зачем я спасла вчера твою насквозь проржавевшую голову? Ты меня любишь? Нагло ответил Динар, да ещё и подмигнул в придачу. Тебя? От возмущения я едва не лишилась дара речи. О да, сэр Грэхсовн, я просто трепещу при виде вас. Пока нет, но всё впереди. Рыжий развалился на скамье с видом самоуверенного превосходства. Динар, сравни себя и Аршхана. Обязательно, он продолжал улыбаться. Даю слово, Кад, что я его не только сравню, но и заставлю пожалеть о каждом. В целом ждёт его судьба касэра оверха. Что-то я не заметила, чтобы тебя степники боялись так же, как Аршхана. Вот-вот, Динар поднялся. Вот и подумай об этом на досуге, Кад. И пораскинь мозгами на тему, что же такого скрывает твой ракарт, что его столь открыто опасаются? Неожиданно мне вспомнились события в Готмери и реакция лесных на ракарда. Я завтра об этом подумаю, приняла решение. А сегодня мы поступим следующим образом. Я возвращаюсь в крепость и жду сопровождающий отряд. Тебя я в качестве сопровождающего уже не устраиваю, тон рыжего был обманчиво спокоен. Кесэри выразил недовольство тем фактом, что я пренебрегаю своей безопасностью. Пришлось мне признаться, Следовательно, отныне все перемещения по королевству и вне его пределов только в соответствии с приличествующими моей особи мерами безопасности. Динар вздёрнул левую бровь, затем хмыкнул, после чего подозрительно миролюбиво произнёс. — Кат, какие у тебя отношения с кесарем? — Что? — Ничто, а отвечай по существу. Я посмотрела на разгневанного рыжего и, не удержавшись, откровенно расхохоталась. — Что? У Динара с воображением тоже явно не всё в порядке. "Не вижу причины для веселья", ледяным тоном прервал мой смех правитель Даларии. Я задал вопрос Катриону. Он стало покачав головой, я направилась к двери, намереваясь покинуть оракула. Прощаться с ним смысла не имело, он всегда был где-то рядом, незримой тенью. "Идём", остановилась на пороге и протянула руку Динару. Я ужасно голодна, а ещё предстоит проделать весь путь обратно. Город затопить забыла. Динар собрал все листы бумаги, подумал, куда бы их сунуть, взгляд его остановился на сумке, что была перекинута через моё плечо. Э, нет, я даже рукой сумку прикрыла. У тебя свои счёты, у меня свои. Ты едешь со мной в Доларию. Невозмутимо ответил Динар, подходя и отбирая сумку. А сила была на его стороне. Очень смешно. Да, я тоже считаю, что это будет увлекательное путешествие. Ухватив за руку, он безошибочно повёл меня по петляющим переходам. Как ты не понимаешь, я не имею права ехать сейчас с тобой, я. Он резко остановился, развернулся и в полумраке у винтовой лестницы и едва слышно спросил: "Като, ты хочешь поехать со мной в Даларию?" Голос его вдруг стал завораживающим. Увидеть горы, зелёные склоны самирских степей, вдохнуть аромат цветущих персиковых садов, что окружают мою столицу, и окунуться в воды великой ленивой Алтаны. Только подумай, страна, в которой ты никогда не была. Ты хочешь увидеть её котриона. Предложение было заманчивым. Столь же заманчивым, как его предложение пойти на пиццу в памятный вечер, но я помню пробуждение. И этот сон, который мог быть и не сном, он лишил меня всяческого доверия к рыжему. Но даже не будь того странного сна, я все равно сказала бы. Король Этлона приказал вернуться. Как его дочь и наследница, я обязана выполнить веление отца. Но и Динар сдаваться не желал. Катриона, я запомнил карту и прекрасно знаю, что путь в Даларию через ваши тайные пути займет три дня туда и три дня обратно. Нет, я устала, покачала головой. Я должна вернуться, и я... Каат... Серые глаза вдруг оказались так близко. Ты мне слово дала, Катриона. А ты клялся, что женишься на Лоре. Хитро усмехнувшись, Динар попробовал действовать иначе. Вернёшься в Эйтлон дальше что? Опять от рассвета до полуночи договоры, документы, законы, проекты, министры и очередь от чиновников. Катриона, ты даже на балу не присутствовала. Надо же, заметил. А мне казалось, он никого, кроме Ларианы, тогда не видел. Я танцевать не умею, честно призналась я рыжему. Я научу, он чуть склонил голову к плечу. Кат, что ты теряешь? Это не слишком разумно, Динар. И потому я скажу твёрдое и уверенное нет.